34. Шемшон и Длила. Шофтин, 13-16. Имя Шемшона, Самсона, стало синонимом невероятной силы, а имя Длилы, Далилы, которую он любил, синонимом предательства. Родители Шемшона долго не имели детей, но однажды ангел Господа сообщил его матери, что у нее родится сын, и велел ему исполнять обеты назарейства особой формы служения Богу. Мальчик никогда не должен был пробовать спиртное и стричь свои волосы. И он начнет спасение Израиля от руки филистимлян, предсказал ангел. Филистимляне тогда уже без малого 40 лет правили израильтянами. Хотя еврейская традиция причисляла Шимона и к судьям, и к пророкам, он очень отличался и от тех, и от других. Судьи стояли во главе целых еврейских общин. Шимшон всегда действовал в одиночку. Пророки сообщали божьи указания. Шимшон не оставил после себя никаких пророчеств. Но у него было одно уникальное качество, неиспосланное Богом. Физическая сила, настолько превосходившая обычную, что это, безусловно, свидетельствовало о ее божественном происхождении. Отмечает Одинштайн Зальц. «Однажды Шимшон голыми руками убивает льва, Другой раз сокрушает ослиной челюстью тысячу преследующих его филистимлянских воинов. Иврейского Геркулеса погубила не превосходящая сила филистимлян, а его страстное влечение к нееврейской женщине. Его первой женой была филистимлянка. Библия считает, что на это была воля Бога, что в Тим 14.1 после ее смерти он спит с филистимлянскими блудницами и, наконец, влюбляется в Длилу. Вожди фелестемлян подкупают Длилу. Уговори его и выведа чем велика сила его, чем нам одолеть его. Мы свяжем его, чтобы мучить его, а тебе дадим каждый 1100 серебряных шекелей. 16.5. Длила соглашается и немедленно начинает донимать Шемшона, чтобы он открыл тайну своей силы. Ее слова звучат очень современно. «Как же ты говоришь мне, люблю тебя?» А сердце твое не со мной, то есть ты мне не доверяешь. Шестнадцать-пятнадцать. Шемшон долго отмалчивается, но, наконец, стала эта душе его смертельно несносным. И рассказал он ей все. Бритва не касалась головы моей, ибо я назир божий от чрева матери моей. И если бы был я обрит, то покинула бы меня моя сила, и я бы обессилел. Стал бы, как все люди. 16 16 семнадцать Длила немедленно сообщает это вождям филистимлян. Получив серебро, она убаюкивает Шимшуна. Тот засыпает у нее на коленях, она зовет воина обрезать его волосы. А затем садизмом будет Шимшуна. Филистимляне напали на тебя. Шимшун вскакивает, готовит дать им отпор, но обнаруживает, что силы его иссякли. Филистимляне выкалывают ему глаза и отправляют работать на тюремную мельницу. Спустя несколько недель они решают торжественно отметить пленение и унижение своего величайшего врага. Однако не придали значения они тому, что волосы Шимшина снова отрасли Три тысячи мужчин и женщин собираются в пиршественном зале. Шимшина приводят из тюрьмы и велят плясать перед гостями. Закончив танец, он останавливается между столбами, на которых покоился дом. Шимшин молится. Господи Боже, прошу. Вспомни меня и укрепи, прошу только на этот раз, Боже, и я отомщу филистимлянам местью, хотя бы за один из двух моих глаз. С криком «Да умру я с филистимлянами!» Шимшан обрушивает овост столба своей смерти, он сразу убил больше людей, чем за всю свою жизнь. Была ли среди них длила, радовалась ли она унижению того, кто ее любил, Библия об этом умалчивает. Предав Шимшана, Длила исчезает из истории. В последние годы в Израиле употребляется выражение «комплекс Шимшана», подразумевающее, что если Израиль будет терпеть поражение в войне, то прибегнет к ядерному оружию, следуя последнему возгласу Шимшана «Да и умру я вместе с филистимлянами».